Шанхай, 5 сентября 50 -го года. Порт — это лишь место, где разгружаются и загружаются суда. Как посмотреть? Так было с давних веков, как стоит город Шанхай на реке Хуанпу, в 20 километрах от слияния ее с великой рекой Янзы. Приходила джонка с товаром для уважаемого купца Вана или Джана, и он и купец уже ждал с лодками или повозками, и толпой нанятых грузчиков кули. Товар тут же перекидывали для отправки по воде или посуху. После были клипера белых дьяволов, извергающие из своих трюмов опиум и европейские товары, а поглощающие чай и фарфор. Грузились, стоя посреди реки, с барж плашкоутов. Гекианские проходы видел это место, глубины реки хватало, И были столь же расторопны, товар уходил из трюмов непосредственно потребителю или от отправителя шел прямо в трюм. Но сменялись эпохи, и порт индустриального времени уже походил на фабрику. Никакие грузчики не успевали немедленно отправить товар, да и хранить груз и брать за это деньги тоже было выгодным. Уже не набережная, где гуляет публика, а рядом с борта судна сбегают грузчики с мешками, а целый квартал из складов с подъездными путями, в том числе и с железнодорожными. Такой вид к концу века XIX обрели порты Европы и США. А вот в Шанхае с этим было плохо. Слишком плотно сжал город в свои объятия территорию реки. И река Хуаньпу была достаточно глубокой для пароходов, в три, пять, семь тысяч тонн, распространенный тоннаж в 20 -е, 30 -е годы XX -го века. Но после Второй Великой войны стандартом грузового судна стали «Либерти», в огромном количестве проданные частным судовладельцам, которым хуаньпу было уже тесно и мелко. Но порт — это еще люди, целый микрокосм, сформировавшийся давним естественным путем, имеющий самые сложные родственные и имущественные связи как внутри себя, так и с окружающим миром, знающий тут все ходы-выходы всех и вся, осознающий свою значимость и ценность для самых больших людей, поскольку Шанхай был для Китая выходом в большой заморский мир, примерно как для СССР, Ленинград и Одесса в одном флаконе. Если вдуматься, то сам Шанхай был в цинские времена и после самым некитайским из китайских городов, космополитом иностранцем, а источником этой особости и богатства был порт, в котором сформировалась своя мафия. Нет, непрезренные триады, бывшие не более чем на подхвате у больших уважаемых людей для решения проблем с наемной силы и всяких деликатных вопросов, а просто сообщество этих больших людей, оседлавших товарно-денежные потоки, ну и, конечно, челядь, служащая своим господам и вольные любители ловить рыбу в мутной воде. Китайский чиновник той эпохи — это существо, органически не могущее видеть, как хоть что-то имеющее ценность, проплывать мимо его кармана. А если поток ценностей велик, представляете, каких размеров акулы плавали в той мутной водичке? Особенно в тяжелые времена, когда разность потенциалов между объемами ценного имущества, проходимого через порт, и жуткой нищетой в провинции, а значит спросом, буквально зашкаливала, процесс выглядел пристойно. Но можно ли называть банальным воровством тотальную смычку материально ответственных лиц с большими чинами в интендантстве Хотя хватало и акул меньшего калибра, представляющих генералов и коммерсантов из провинции. Эти предпочитали не беспокоить понапрасну больших людей, договариваясь с кем-то уровнем смотрителей складов. Но совсем мелкие вольные стрелки... За десятком ящиков патронов, которые можно было после продать хоть провинциальным генералам, хоть криминалитету, хоть даже красам или черту с рогами лишь бы платил, не брезговали и ночью лезть к дверям с ломиком, если представлялся случай. Вы сомневаетесь в словах генерала Стилуэлла, каким-то образом подсчитавшего, что 98% американской помощи не доходит по назначению на фронт раньше против японцев, а теперь против красных, а еще зад по пути неведомо куда. Крали все, тушенку и сухпайки, в голодающей стране архи-ликвидный товар, армейские ботинки и обмундирование. Кстати, армия США в ту войну выгодно отличалась от прочих разнообразием формы, применительно к каждому театру и времени года. Телефонные аппараты и полевой кабель за такое удавится от жадности любой генерал. Корючую проволоку, цемент, саферное имущество, даже лопаты и ломы тоже находили сбыт. И уж, конечно, оружие и патроны. В этой истории мало еще не сказал свою крылатую фразу про винтовку и власть но ну, на сороковом году смуты эта идея, понятна была даже самым тупым. И даже автотранспорт, поскольку никакой автоинспекции в тогдашнем Китае не было, и никто не встал бы спрашивать какого-нибудь уважаемого господина Ли, откуда у него вдруг взялся американский Виллис или даже Студебектер. Большие чины вывозили свой груз законно, эшелонами и баржами, «И, конечно, все документы формально были в порядке. Или вы думаете, что конторы вроде рогов и копыт — это лишь изобретение Ильфа и Петрова?» «Чины пониже везли вагонами и грузовиками, тоже переделив бумажку с какой-то подписью и печатью, и не надо спрашивать, сколько они за нее заплатили и кому. Фигуры меньшего ранга». Договаривались непосредственно с кладовщиками и охраной. Ну а мелочь лезла в склады сама и чаще всего попадала под пули охранников. Но на место павших героев тут же вставали новые, поскольку кушать хочется всем. Изжить это не удалось ни цинскому правительству, ни республике, ни японцам. Китайская портовая мафия оказывалась бессмертней любой сицилийской. Самый беспощадный террор, если у кого-то хватало решимости, уничтожал отдельные элементы, но не разрушал систему в целом, которая была уже настолько неотъемлемо вплетена в функционирование самого порта, необходимого всем, что разрушить ее можно было лишь уничтожив до основания сам порт. А решимости обычно не хватало с учетом факта, что самые большие люди в Китае имели спорта собственный доход. не в свете этого любые грозные обещания навести порядок, вы в борьбу пчел против меда верите? Американцы поначалу во внутренние дела своего китайского союзника не вмешивались в надежде, что раз ему нужна победа, то в порядке у себя он заинтересован. Так что напрасно Стилуэлл слал свои депеши в Вашингтон, даже всерьез предлагая отказаться от поддержки Чан Кайши в пользу Мао, у которого воруют не в премьер меньше. Затем настало время тревожиться и за океаном. в иной истории, где гражданская война в континентальном Китае завершилась в 49-м году, объем американской помощи был относительно небольшим. А если войне не видно конца, фронт стабилизировался и, кажется, еще немного, еще чуть-чуть. И в то же время страха поражения нет. Сколько США поставили воюющий гомендановский Китай? Это вопрос интересный, если учесть нюансы, о которых будет сказано ниже. Но цифры, фигурирующие в некоторых источниках, Превосходят ленд-лис в Англии, прошедшую войну. Левинная доза, оплаченного американским налогоплательщиком, пропадала неизвестно куда. Сначала были попытки идти прежним, хорошо знакомым путем. Правительству Чанкайши было выставлено требование арестовать и казнить несколько установленных казнокрадов. Исполнили, лучше не стало. Морская пехота учинила самый настоящий налет на портовые склады и конторы, расстреливая на месте всех, кто пытался сопротивляться или бежать, или просто показался подозрительным. Что привело лишь к дезорганизации работы порта на целый месяц и соответствующим убыткам. К начальнику порта и его заместителям были представлены комиссары от армии США, с правом полного контроля решающей подписи. Но откуда американским офицерам досконально разбираться в китайской документации? Бумага есть, подпись печать на месте, разрешаю вывозить. Как ни парадоксально, но репрессии привели даже к увеличению воровства. Ведь никто теперь не был уверен, что завтра удастся украсть столько же, сколько сейчас. В общем, китайская портовая мафия сделала для поражения Чанкайши столько же, как самая успешная подпольная диверсионная организация, работающая на коммунистов. Понимали ли это американцы? Наверное, да. В 1948 году даже у генерала МакАртура прежде с философским спокойствием смотрящего на дела китайских союзников, лопнуло терпение. Виной истории новый порт в Устье Янцзы и на островах был построен даже не при Мао, а еще позже при Дэн Сяопине с американской помощью. В этой реальности к его сооружению приступили гораздо раньше. В более позднее время Шанхай поглотил всю территорию до Большой реки, а тогда... Там, где Хуэньпу впадает в Янцзы, где с давних времен была крепость, прикрывающая Шанхай с моря, и стоял маяк, был город Усун. Новый порт строили чуть выше, по течению Янцзы, где еще с самого начала века на холмах стояли береговые форты, сейчас несенные за ненадобностью. И назвали сначала Нью-Усун, но не солидно, и стали Нью-Шанхай. Средства взяли из статьи расходов на строительство военных баз США и развитие военной инфраструктуры. А мобилизованная китайская арабсила была почти бесплатной. Тем более, что железная дорога уже была подведена. За два года на берегу встали сборные склады ангары из металлических листов и домики для собственного персонала. Китайцы допускались лишь как безмолвный подай-принеси. Больше всего возни было с причалами у насыпной стенки. Но американцы имели уже достаточный опыт по организации военной логистики в самых диких местах. Ну и, конечно, колючая проволока и вышки по периметру. Китайцам и собакам вход воспрещен, как в былые колониальные времена, в европейском сеттельменте если только эти китайцы тут не работают. И казармы для подразделения морской пехоты, несущего караульную службу, а также все сопутствующее для американского городка. Чьи черты обрел Нью-Шанхай. Бары, офицерский клуб, гауптвахта, хозяйственные постройки, даже плац для торжественных построений перед зданием главной конторы, она же штаб с обязательным звездополосатым флагом на флагштоке. И было, наконец, покончено с китайским воровством, по крайней мере, на этом этапе. Правда, тут же стали ходить возмутительные слухи, порочащие доблестную армию США, что кое-какое ценное имущество, числяющееся завезенным в новый порт, на самом деле там и не видели. А куда оно делось, это вопрос и что опиум в Чайна-Тауны городов Западного побережья попадал не только на каких-то плавучих корытах под сомнительным флагом, но и на борту американских военных транспортов и даже боевых кораблей. Но это ведь просто слухи, не так ли? Конвой с войсками 33-й кахотной дивизии вошел в порт 4 сентября. К обеду следующего дня Личный состав был уже на берегу, и осталось лишь покончить с техникой и таловым имуществом. Самые нетерпеливые успели сбежать в Шанхай в поисках развлечений, но большая часть людей ждали завершения разгрузки, укрываясь от дождя в портовых складах, спешно оборудованных под подобие казарм. Дождь был не ливень как при тайфуне, но приятного мало. Еще в порту наличествовал усиленный батальон 9-го полка 3-й дивизии морской пехоты, нёсший караульную службу, 467 человек гражданского персонала и около полутора тысяч китайских грузчиков. Командир дивизии объявил, что нас собирается инспектировать сам дуг МакАртур, что не вызвало восторга стоять под дождем в парадном строю, Впрочем, и начальство в такую погоду не будет слишком вынимательно к нашему виду. Однако же без четверти двенадцать дождь прекратился, стало проглядывать солнце. На Ян кроме транспортов, ожидающих разгрузки, поскольку место у новопостроенной стенки нашлось не всем, выстроились парадом корабле хранения. Тяжелый крейсер «Бремертон», «Три эсминца», Восемь эскортных миноносцев. У нас бы их причислили к классу СКР. ПВО Шанхая имелось в наличии, но появление здесь воздушных сил красных китайцев считалось невероятным. А потому все ограничилось развертыванием РЛС на правом высоком берегу, авиагруппой на военном аэродроме, корсары морской пехоты не несколькими 20-мм зенитками, играющими роль и противопартизанской обороны. Также на одном из кораблей эскадры по уставу неслась радиолокационная вахта. На указанный час это был эсминец Сарсфилда. Именно с него в 11.51 время места на расстоянии 52 миль была обнаружена необычно скоростная цель. Если верить локатору, ее скорость превышала Полутора тысяч миль в час, милю проскакивать за две-три секунды. Очень скоро она, как показалось оператору РЛС, спикировала и пропала из видимости. Дежурного офицера не было в рубке и оператор решил пока сделать запись в журнале. На это у него ушли все секунды из числа тех, что еще оставались. А гранит И, перешедший на маловысотный режим, за скоростью полтора маха, глотал каждые две секунды по километру. Китайский рыбак Ван Хэпин после будет рассказывать, как ревущий дракон пронесся над его лодкой так быстро, что его даже нельзя было увидеть. Но даже его рева хватило, чтобы лодку чуть не утопило. А после на юго-западе зажглось второе солнце. Бедный китаец ничего не слышал, О поражающих факторах ядерного взрыва ему просто повезло, что полоса дождя, оказавшаяся на пути, сильно ослабила световое излучение. А для ударной волны было далековато, и радиоактивный след волею ветра прошел стороной. Всем, кто оказался в этот момент в Ново-Шанхае, повезло гораздо меньше. Генерал Дуглас МакАртур, освободитель Китая от коммунизма, ехал в новый порт принимать парад. Сначала от резиденции через бывший европейский сеттельмент, широкие прямые улицы, многоэтажные дома, совсем как в Сан-Франциско, стеклянные витрины, нарядная публика, вышедшая приветствовать генерала-освободителя обещавшего спасти Китай от коммунистической заразы. Европейцы уехали отсюда еще перед японской оккупацией, а нейтралы во время ее. Кто-то после вернулся, но большинство нет, так что в прежних отелях и квартирах селились богатые и принадлежащие к власти китайцы. Затем кварталы стали беднее, народ поворванней, Вот уже и предместия пошли, грязные тесные халупы, вонь. Хорошо, что быстро за город выехали, дышать стало свободнее. Дорога, по которой ездили американцы, содержалась в порядке, за это спрашивали строго. Вот и городок Усун, поскромнее Шанхая, но все же тут приличная публика из Шанхая селилась загородными дачами за заборами аккуратные каменные особняки и люди на тротуарах также руками машут и американскими флажками меня любят и приветствуют и интересно как это нравится чан кайши чья машина идет следом а ведь мог бы сесть рядом это что фронта с его стороны или он просто не умеет себя показать впереди были видны ворота Монументальное сооружение с пагодообразной крышей. Вот что за привычка у китайцев ставить на дорогах такие триумфальные арки без стен рядом. Машина с генералом проезжала мимо большого трехэтажного особняка за железной решеткой, и тут вспыхнул ярчайший свет. Макар Тур сразу понял, что это такое, и ощутил ледяной ужас. Но ум его не был парализован, его хватило, чтобы заорать «Стой!» Если здесь тенят дома, то нас от огня защитит, а вот перекресток впереди — это смерть. Тут пришел звук, и ворота впереди вдруг разлетелись в щепки, а массивная крыша, рассыпаясь на глазах, унеслась куда-то вдаль, и головной броневик охраны, успевший выскочить, На открытое место закувыркался, как спичечный коробок. Тяжелый пакарт в котором был МакАртур, поехал боком, Затем опрокинулся встал на крышу. Было видно, как снаружи летят какие-то обломки и кирпичи. Земля дрожала, как при землетрясении. Сколько это длилось? Минуту, две, больше. А когда все стихло... Стал слышен многоголосый ор, стоны и плач. Подбежали солдаты, помогли высокопоставленным лицам выбраться наружу. Макар Тур больно ушиб голову и плечо. Чан Кайши скулил, как собака. Кажется, он сломал ребра или ключицу. Среди свитой охраны убитых было на удивление немного, но пострадавших в той или иной степени почти все. На ходу остался лишь бронетранспортер, замыкавший кортеж. Дома вокруг выглядели как обгрызенные, частично обрушившиеся, все без крыш, труб, и, конечно, ни в одном окне не было ни одного стекла. Металось пламя пожаров. Среди обломков, усеявших прежде чистую мостовую, во множестве лежали тела, целые и обгорелые, В одежде и без нее. Кто-то шевелился и стонал, кто-то возился рядом, пытаясь помочь, и кричал по-китайски, наверное, требовал врача. А со стороны нового порта вставало сплошное зарево, и понимался густой черный дым. — Они хотели убить меня, — подумал МакАртур, — проклятые комми, как они посмели... И что это было? На вид гораздо мощнее, чем наша бомба в лагуне Тараба в 48-м. И, боже мой, как наши парни в порту! К чести генерала о своих людях он действительно заботился, приказав ехать назад, первым делом даже не в консульство в Шанхае, а в американскую комендатуру. Он немедленно отправил в порт спасательную экспедицию, включая саперов, врачей и местных пожарных. Рации от чего-то не работали, посыльный прибыл только через шесть часов с закладом Порта нет, складов с имуществом нет, транспортов нет, выживших нет. Эсминец Сарсфилд, оказавшийся всего в полутора километрах от эпицентра, погиб. Как и все транспорты, включая и те, которые затонули, выгорев до основания. Уцелели Бремертон, эсминец Лири и четыре скортника но и на ней были снесены мачты, трубы, антенны, часть надстроек и орудий. Имелись убитые и раненые в экипажах, то есть все корабли полностью утратили боеспособность и нуждались в заводском ремонте. И чему поначалу не было придано значение... Все уцелевшие корабли и территория бывшего нового порта, место проведения спасательных работ, оказались в зоне радиоактивного заражения, так что к числу пострадавших после придется приплюсовать и тех, кто пытались сушить пожары и разбирать завалы в надежде найти живых, не всех выживших моряков с эскадры, общее число, Американских потерь составит 31 тысячу человек, считая получивших тяжелую форму лучевой болезни. А вот сам город Шанхай отделался на удивление легко. Были и разрушения, и жертвы в северном предместье но это следует отнести лишь к ветхости и пожароопасности старых деревянных построек. Число погибших китайцев Было даже меньше, чем американцев, хотя никто не вел по ним статистику последующих потерь от лучевки. Макар же вечером 5 сентября исчез. Где он скрывается, данные разнятся. Сам же генерал, появившись перед публикой лишь после урегулирования кризиса, заявил, что опасался навречь новый ядерный удар на ни в чем не повинных американских парней что не прибавило ему авторитета. Журнал «Паримач», опубликован 7 сентября 1950 -го года. У китайских берегов На мирный русский транспорт напала американская авиация. Сбив ответным огнем 70 самолетов, русский пароход бортовым залпом разнес порт Шанхай, утопив эскадру флота США и уничтожив высаженную дивизию армии США. Командующий советским торговым флотом, адмирал Лазарев сказал, что если провокации американской военщины не прекратятся, И вот такие же мирные пароходы появятся возле Нью-Йорка и Сан-Франциско, и он не отвечает за то, что случится с теми, кто попробует этому помешать». Уинстон Черчилль, представитель Британии в ООН, интервью в «Гардиан», 7 сентября 50 -го года. Никто и никогда не может упрекнуть меня в любви к коммунизму, но я абсолютно убежден, новая война – это конец Британской империи. Американские военные обещали всем, что эпоха долгих кровавых войн и грязных окопов прошла, что новая война будет быстрой и чистой, и обыватели в тылу даже не будут ее ощущать. Да просто наши самолеты сбросят атомные бомбы на врага, точно так же, как раньше делали это на полигонах, после чего остается лишь принять капитуляцию. Да, так было бы, если бы у той стороны не было своих бомб. Если бы в мире были одни лишь США а прочее на уровне папуасов. Последние события в Китае показали, что воздушного Блицкрига не будет, что у русских есть отличные истребители, которые превосходят новые машины так же, как во времена Пёрл-Харбора японские Зеро превосходили наши довоенные самолеты. Я не случайно привел пример Японии, когда слышал утверждение об американском экономическом превосходстве, которое должно обеспечить конечную победу? То хочу спросить. Вы же не подвергаете сомнению, что превосходство США над Японией было еще больше? И тем не менее, японцы держались четыре года. Так отчего кто-то считает, что новая война при самом лучшем для Америки исходе продлится меньше шести, семи Восьми лет, когда противники Россия, Германия, Италия, которые в сорок первом году одна превосходила Японию по промышленному потенциалу, Китай показал, США отстают от СССР по нескольким ключевым видам вооружения. Конечно, американская наука и промышленность может наверстать упущенное, но на это требуется время. Значит, начало войны будет, как и сороковой, сорок первый годы, наступление агрессора по всем фронтам и сдача ему территорий. Даже наши военные аналитики уверены, что русским войскам потребуется максимум неделя, чтобы выйти к каналу, после чего Советы уничтожат Британию даже без вторжения. Представьте, что то же самое, как в Шанхае, случится с каждым из наших портов, когда мы еще не оправились от минувшей войны. Боюсь, что вторжение советско-германского десанта будет тогда просто как удар милосердия. Таким образом, в первый период войны СССР захватит Европу, а также продвинется на Ближнем Востоке в Китае. И вы после такого считаете, что война будет быстрой и легкой? Участь Европы будет даже хуже, чем туземцев, который в прошлом веке вразумлял корлевский флот, поскольку после обстрела шестидюймовыми снарядами большинство негров и азиатов оставались живы. Нас же просто уничтожат, если мы окажем сопротивление. А те, кто сдадутся без боя, Может и сохранят в целости свои дома и заводы, но лишь до тех пор, пока американцы не придут их освобождать. Все помнят, как они прокатывались по Франции в 44-м, смятая огнем все на своем пути. жизнь наших парней дороже собственности французов. Ну а теперь представьте, как это будет выглядеть с атомным оружием. Может быть, еще лет через двадцать Европа поднимется, как доминион США. Но Британской империи не будет. Кто-нибудь верит, что Канада и Австралия сохранят верность несуществующей метрополии? А что станет с Индией и африканскими колониями, какие новые черные фюреры, подобные вождю Авекола, там появятся? Мне страшно и вообразить чего Европа должна погибать за американские интересы? Рискну высказать мысль, что и Атлантический оборонительный союз с участием США не только не нужен европейцам, но и прямо опасен, никого не защищая, он лишь навлекает на Европу угрозу войны. В конце концов, наша честь и наши интересы в Китае совершенно не были задеты. В 1904 году Франция ответила России, что заключенный между ними военный союз не применим к азиатским делам, так что воюйте с Японией сами. На чего бы нам не поступить по этому прецеденту? Вы хотите знать мнение не только мое личное, но всех европейцев? Взгляните на Данию, передовой бастион войны с коммунизмом, Лично у меня впечатление, что все датчане в последние два дня вдруг вспомнили про шведских родственников, друзей или свои дела здесь и поспешили в гости. Поинтересуйтесь статистикой в полицейском управлении и могу держать пари, что вся эта публика уедет назад не раньше, чем завершится кризис. Не прочтите новости с биржи. Цены на движимость в Дании, Бельгии, Голландии, да и Франции, и расценки страховых компаний, которые или отказываются работать с недвижимостью, или взвинчивают ставки, да еще и требуют предоплату. Вам нужны более наглядные доказательства, насколько европейцы желают погибать за амбиции дяди Сэма. Может, русские варвары, жестокие и беспощадные даже к своим, Но их слова не расходятся с делом. Своей крови, пролитой чужими, они не прощают никому. И не имеет значения, даже если это США, держава, считающая себя первой в мире. Русские не вмешивались, пока китайцы убивали китайцев, но как только пострадали их граждане, тут же последовал ответ. И я хочу обратить ваше внимание еще на один факт. Русские всегда приходят за долгом по своим счетам. Если Шанхай был платой за Сиань, то за совершенно необъяснимую атаку авиации США на их корабли. Когда погибло не 50 граждан СССР, а больше, их счет еще не предъявлен. Так отчего европейцы, в том числе и Великобритания, должны расплачиваться по чужим счетам Ответ представителя СССР вон на гневную речь Хакана VII короля Норвегии. Сама речь не приводится поскольку о ее содержании ясно будет из ответа. 7 сентября 1950 -го года Ваше Величество, вы говорите с этой трибуны, что ради войны с Россией вступили бы в сотрудничество даже с самим Сатаной? Это вы США имеете в виду? Или вы сейчас вели переговоры еще с кем-то? Вы требуете, чтобы именно США... В искуплении греха сотрудничества с коммунизмом отвоевали у нас Шпицберген, Нарвик, провинцию финмарк да еще и Мурманский край, почти дословно повторяя претензии к нашей стране, некоего господина Квислинга, сейчас пребывающего в тюрьме за коллаборационизм и сотрудничество с нацистами, а также за свою прямую вину в оккупации Норвегии, рейхом в сороковом году то есть деяние, однозначно толкуемое как государственная измена. Странно, что столь опасному преступнику даже в тюрьме созданы такие привилегированные условия, что он выступает с речами, которые тиражируют газеты и озвучивает правитель страны, да еще с трибуны ООН. Замечу, что значенная персона, приняв участие в вербовке добровольцев в дивизию «СС Викинг», совершившую кровавые преступления на оккупированной советской территории по законам СССР считается военным преступником, подлежащим наказанию не только по норвежским, но и по советским законам. Требования о его выдаче наш МИД уже передал норвежским властям. Вы сказали, что Норвегия не в состоянии мобилизовать армию, способную воевать с Россией но готовы предоставить свою территорию под базы для армии ВМС и ВВС США. Следовательно, эти места законно попадают в список целей, по которым СССР вправе нанести ядерный удар, согласно заявлению советского правительства от 5 сентября сего года. Уильям Херст, редактору New York Morning Journal, 7 сентября 1950 -го года. «Это что за бред? Число погибших китайцев меньше, чем наших американских парней? Вы понимаете, как это будет смотреться? Кто там вообще дохлых китайцев считал? Пишите, не меньше миллиона жертв. Что значит, в порту столько не было? Нью-Шанхай, сам Шанхай, какая разница? Тем более, что, кажется, и там были пожары и разрушения. Пишите». Шанхай стер лица земли варварским оружием русских коммунистов. Погибло больше миллиона человек, желающих спастись от натиска безжалостных красных хорды. Те, кто выбрали свободу и демократию, но никогда уже ее не увидят. И даже нацисты не были так жестоки, сжигая в печах уже мертвых после газонвагена, а не живых целыми семьями. фотографии добавьте. — Пострашнее. Можно из архива взять подходящие. Хоть японские после нашей бомбежки Токио в 45-м, но кто там будет азиатов по лицам различать, тем более жареных. Там еще дети были, попавшие под напал Вот их и вставьте крупным планом, чтобы слезу вывить. не конечно, отдельно крупные фото и статьи про наших парней. Свяжитесь с военным министерством Пусть дадут несколько имен биографий, кто, откуда, родители, жена, дети, и как эти парни, оставив дом и семью, отправились в далекую чужую страну, чтобы и там была демократия, и погибли за американские ценности и идеалы».